Глава десятая Спала я без сновидений, и, казалось, стоило мне коснуться головой подушки, как меня растолкала Моди. Она, стрепанная в полумраке, выглядела привидением. «Беда, госпожа!» — выдохнула она, и я вскочила, как ужаленная. «Что стряслось?» «Я заночевала внизу! Там часы так бьют, что точно уж не проспишь!» — зачистила она, споро подавая мне дорожное платье. Проснулась вовремя, шесть на конюшню, а повозки нет, и парни наши спят. Я их и так пинал, и Эдок Спят, нашла здешнего конюха. Тот говорит, ты что, ума решилась, милая? Уехала уже твоя госпожа. Сам запрягал, не стал этих гулен будить. Она сказала, потом нагонят. О нет, я сунула руку под подушку, но зеркала там не было. Моди, живо беги, прикажи седлать коня самого быстрого. «Я Джонни велю седлать!» — крикнула она. «А в повозку кого запрягли?» — удивилась я. «Так Бонни! Они же почти одинаковые!» Я кинулась в спальне девочек. Анна мирно спала, подложив ладони под щеку, как маленькая девочка. И как я не замечала, что все картины на стенах ее комнаты сплошь Марины. Диана раскинулась во сне и улыбалась так, будто только что взяла Ферзя у гроссмейстера И теперь праздновала триумф. А вот Летти в комнате не было. Не было нигде и зеркала. Я перевернула постель, свалила на пол горы книг, отдернула штору и замерла. Там на подоконнике, между штабелями книг, стояла простая оловянная кружка, а в ней почти увядшая алая роза. Цветок повесил головку и обронил уже несколько лепестков. Но стебель был гладким и твердым, а единственный лист Зеленым и крепким. А вода в кружке давно уж высохла. Если ты выдержала столько времени без воды, потерпишь еще немного, решила я и сунула цветок в глубокий карман дорожного платья. Сбежав вниз, я обнаружила во дворе уже оседланного Джонни. Он нетерпеливо перебирал передними ногами и фыркал. Госпожа! подбежала ко мне моди, наши двое лыка не вяжут! Что делать? Пускай проспятся. Захотят? Дорогу назад найдут, процедила я и схватила Джонни за гриву. А ну, подсади! Слуга легко вскинул меня в седло, и я уселась по-мужски. Так было надежнее. Госпожа, я с вами! крикнула Моди. Я протянула ей руку и освободила стремя, и она, словно обезьянка, скарабкалась на коня. Думаю, могучий жеребец ее и не заметил. Держись крепче! велела я и ударила каблуками в бока Джонни. Верный конь взял с места в карьер. Слуги едва успели распахнуть ворота. На снегу хорошо была видна свежая колея, а Джонни чуял запах брата лучше любой гончий, так что потерять беглянку мы никак не могли. Однако Бонни в упряжке шел наверняка медленнее брата, так что я придержала Джонни и пустила его ровной рысью, чтобы не устал прежде времени. След петлял. Летти толком не умела править. И куда ее мог завести Бони, не знавшей дороги, я и представить не могла. «Это я виновата, госпожа! Мне не надо было спать!» — шептала Моди, уткнувшись в мою спину. «Я не уследила! И эти два дурака напились!» «Ты ни в чем не виновата!» — ответила я. «Придумала тоже не спать всю ночь. Еще и сейчас темень какая, а уж должно бы рассвести!» «Госпожа!» — ахнула вдруг Моди, и я поняла, какую глупость сотворила, Сунувшись в лес без Грегори, без мальчишек-слуг даже, неподалеку раздался торжествующий волчевой, А потом мне послышалось истошное конское ржание и отчаянный женский крик. «Джонни!» Я пришпорила его, что было сил, и могучий жеребец ринулся вперед. «Держись, Моди! Или дай сажу! Жди тут!» «Как бы не так, госпожа!» Она вцепилась у меня, что было сил. «Я ваша, господин так сказал!» «С вами и буду!» «Дура!» — обругала горничную я, и тут Джонни всхрапнул и еще прибавил ходу. В тусклом утреннем свете я успела разглядеть алые следы на снегу, потом перевернутую повозку. Должно быть, Бонни понес. Колесо угодило на кочку, повозка опрокинулась, а добрый конь не сумел подняться. Помешали оглобли, волки подоспели быстро. Даже если бедняга не сломал шею, ему уже располосовали бока но до горла, кажется, еще не добрались. Бонни не сдавался и брыкался как мог. Снег был залит красным, и еще багровело пятно на разлапистой сосне, а под нею бился и метался громадный клубок, исходящий воем и рычанием. Не успела я опомниться, как несколько волков, наблюдавших за дракой, ринулись от окровавленного коня к Джонни, а тот, почуяв то ли кровь брата, то ли врага, истошно заржал, Поднялся сперва на дыбы, а потом ударил задом. Сдержать его не было никакой возможности. И Моди слетела с конской спины, как пушинка. А я еще какое-то время цеплялась за гриву и поводья, пока Джонни расшвыривал наступавшую стаю. Клянусь, я видела, как он раздавил копытом волчью голову, будто гнилую сливу. Потом я скатилась с седла а к этому времени Моди уже успела подобрать здоровенный сук и готовилась обороняться. Я же кинулась к повозке. В дороге многое может понадобиться, поэтому под сиденьем всегда имелся кое-какой инструмент. «Есть! Моди, лови!» — крикнула я. И она, только что сломавшая свою палку о хребет наглого молодого волка, схватила обеими руками небольшой ломик. «Держу, госпожа! Ух, я вам!» Мне же достался топор. Снег кругом уже был красным, как мой плащ. Джонни кружился на месте, храпя. А волки пытались вцепиться ему в бока. Не тут-то было. Пусть мой Пеги и не родился боевым жеребцом. Но сил ему было не занимать. И волки живо смекнули, что под удар копыт лучше не попадать. И теперь ждали, пока он выдохнется. «Держись, дружок!» — попросила я и кинулась вперед. Под сосной же по-прежнему катался рычащий клубок. Я рассказываю долго, но, клянусь, прошла едва ли минута. В сером мохнатом коме мелькнуло нечто черное. «Грегори!» — крикнула я, скидывая плащ. «Я иду! Мы идем!» — добавила Моди, врезав ломиком волчицы по морде, так что та убралась прочь с жалобным визгом. Джонни вторил согласным ржанием. «Грегори!» — он поднялся во весь рост, скинув вцепившихся в роскошную греву волков, и глаза его сверкнули красным. Большой волк кинулся было на меня, но я сунула ему в разинутую пасть свернутый плащ, а потом обрушила топор на серую голову, так что кровь и мозги разлетелись во все стороны. Лезвие завязло. Пришлось наступить ногой на раскроенную волчью башку, чтобы высвободить его. Клянусь, это было не сложнее, чем колоть дрова, а мне и это приходилось делать. В обители девочек готовили к любым поворотам судьбы и учили многому. Правда, дрова не норовили вцепиться мне в горло. Кажется, на меня бросались другие волки, но спиной к спине со мной встала Моди, с молодецким гиканьем, орудовавшим своим ломиком, да и Джонни вовремя ударил с тыла, раскидав ожидавший своей очереди волчий молодняк. Я пришла в себя, только когда кто-то перехватил меня за оба запястья, отобрал топор, и притиснул к могучей груди, в которой часто-часто билось большое сердце. Все, они сбежали!» — хрипло выговорил Грегори, отстранив меня на мгновение. «Их было много даже для меня, и если бы не вы, пришлось бы карабкаться на дерево, позор какой!» «Да уж, господин!» — немного заикаясь, ответила Моди, гладя Джонни по шее. «Я чуть не умерла с перепугу! А госпожа!» «Как? Хватанула выжака по башке? Аж брызги полетели!» «Сразу видать, не первый раз топор в руках держит. Добавила она серьезно, взяла коня под узцы и подобрала ломик. «А это тоже инструмент подручный. «Вы целы?» — выговорила я, схватившись за от крови гриву Грегори. «Ну говорите же!» «Да цел я! Почти! Пустяки! И не так меня эти волки рвали!» Он внимательно смотрел мне в глаза. «А ты не ранена?» Нет ответила я. Я бы непременно потеряла сознание, как героини романов, но, вы не могла себе этого позволить. «Где Лэти? Она... Да вон она, госпожа!» Жизнерадостно отдосвалась Моди, указывая на сосну. «Ну, чисто снегирь на ветке!» «Жива!» выдохнула я. А Грегори вдруг захохотал на весь лес. «Что смешного вы в этом нашли?» «На себя посмотри», ответил он. «Вся в крови, плащ красный был». В руке топор, вокруг дохлые волки. Ничего не напоминает? Этим волкам очень не повезло встретить госпожу. Не смогла промолчать Моди. А вся ваша семейка — отменные древолазы, — добавил Грегори, взглянув наверх. Твой братец тоже помнится. Взлетел на сосну так, что белка бы обзавидовалась. Я улыбнулась сквозь слезы и утерла их о плечо. Руки были замараны кровью. Господин... «Добейте Бонни, пожалуйста», — попросила Моди, подойдя к повозке. «Он жив еще, но на ноги его уже не поставить. Столько крови потерял». «Сейчас». Он встряхнулся, в стороны полетели кровавые брызги и, прихрамывая, подошел к коню. Бонни приподнял умную морду и снова уронил голову в снег. «Помогите выпрячь его», — сказал Грегори, и, обхватив коня за шею, сумел приподнять и сдвинуть его настолько, чтобы мы с Моди сумели высвободить придавленные конской тушей постромки, «Запрячь Джонни сумеете?» «Конечно», — ответила я, расстегивая упряжь на бедном Бонни. Моди тем временем снимала седло с Джонни. Тот сам подошел и встал в оглобли, когда Грегори одним движением поставил повозку на колеса и негромко всрапнул, ткнув брата мордой. Тот отозвался, едва слышным ржанием. Моди всхлипнула и попросила. «Ну добейте уже его, господин! Что мучить бедолагу зазря? Все единый ему конец!» «Да ну, конечно!» — фыркнул тот. Я видела, что по плечу его струится кровь, склеивая черную шерсть, но молчала, потому что спорить с Грегори Норвудом было совершенно бесполезно. Я могла только подойти и перевязать его плечо обрывком ткани. Нижние юбки порой выручают не только от холода и бесцеремонных взглядов. Поднимайся, Грегори потянул Бонни за узду. «Давай, давай, вставай! Ноги целы, уж дотащишься!» Моди кинулась помогать, но ее силёнок не хватило даже на то, чтобы перевалить коня с бока на грудь. Пришлось и мне присоединиться. А там уж Бонни сам, жалобно постановая, кое-как поднялся на подгибающиеся ноги, и Грегори ласково обнял его за шею. «Ничего, дойдёт!» — сказал он. «Перевяжите-ка его!» Да тронемся в путь». «А где те два олуха?» «Напились и дрыхнут на конюшне», — ответила я, помогая Моде резать ткань. Но Бонни нужна была ни одна нижняя юбка. Не застудились бы мы обе. «Это на них не похоже», — мрачно сказал Грегори. «Ну да потом разберемся, если вернуться». «Идем, путь не близкий». «А как же опомнилась я. «Созреет, сама свалится». С мстительным удовольствием ответил он. Но потом все же передал мне повод Бонни и подошел к дереву. Эй, девушка, или прыгай, или оставайся тут до весны. Да не мешкайте, сударыня, добавила моди. Нечего ждать, волки уже разбежались. Я толком не разглядела, что произошло. Видимо, Летти рожала руки и упала прямо в руки Грегори, а тот поставил ее на ноги и подтолкнул к повозке с такой силой, что племянница моя. Пробежала несколько шагов, прежде чем остановилась. «Криша!» – выдохнула она. «Я не...» «Садись и молчи!» – велела я. «Оправдываться будешь после!» «Или, может, сударь, мне свести ее домой?» «Я могу!» – тут же вызвалась Моди. «За одной и тех двоих заберу. Как раз проспятся!» «Нет уж!» – ответил Грегори. «Забирайтесь-ка в повозку!» «Моди, ты умеешь править, я надеюсь?» «Конечно, господин! Да Джонни умный, он и так пойдет!» выпалила она и забралась на облучок, а я подсадила племянницу на сиденье госпожа я лучше помогу с бони ответила я и взялась за его узду с другой стороны идем скорее если он упадет второй раз уже не подымем негромко произнес грегори немного времени спустя значит такова его судьба ответила я порой бонни приходилось подпирать плечом когда он завязал в сугробах вы хотя бы дали ему шанс, я ожидала что вы добьете его. я не смог серьезно ответил он и взглянул на меня поверх лошадиной гривы бонни свесил голову, но пока еще шагал хоть и с трудом из глаз его катились слезы и смотреть на это было больно, но помочь бедному коню мы ничем не могли. джонни очень хотел чтобы он встал я видишь ли в силу своего Зверского состояния. Неплохо понимаю животных. Во всяком случае, раньше понимал, а теперь так. От случая к случаю. С волками вот миром договориться не удалось. Ну да сами напросились. Я оглянулась на повозку. Модзи вела Джонни в поводу, как мы с Грегори, раненого Бонни. И я видела, что она утирает сердитые слезы. «Ничего, он дойдет, он сильный», — негромко сказала я потрепав коня по шее. «Дома ему смогут помочь?» «Надеюсь», — улыбнулся Грегори. «Ты не замерзла? Я молча покачала головой, хотя мне уже сделалось немного зябко, да и ноги стыли. Впрочем, Моди явно подумала о том же, потому что оставила Джонни, он и так шел следом за нами, забралась в повозку и открыла сундук, а потом подбежала ко мне и накинула мне на плечи теплую шаль. Я поблагодарила ее улыбкой. Вот что, велел ей Грегори. «Езжай вперед, да поживее. Скажи, чтобы шли навстречу, а еще приготовили побольше воды. И... А, Хаммон с Роуз сами разберутся. А что делать с девушкой, господин? Живо спросила Моди, разбирая вожжи. Определи ее куда-нибудь. Потом разберемся, поморщился он. Риша, ты тоже езжай с ними. Вы не удержите Бони, если он снова начнет заваливаться. — ответила я. — Так что пусть лучше Моди поспешит и приведет подмогу. — Давай, гони Моди. — Слушаюсь, госпожа! — отозвалась она и хлестнула Джонни вожами по крупу. — Но пошел, милый! — конь тряхнул головой и двинулся вперед быстрее, высоко вскидывая мохнатые ноги и оставляя за собой глубокую колею. Я видела алое пятно. Это Летти. Обернувшись и обеими руками вцепившись в борт повозки, пыталась поймать мой взгляд. «Как это вышло, сударь?» спросила я, когда они скрылись из виду. «Я же сказала, в полдень!» «А ты не догадываешься?» Грегори хромал все сильнее, за ним, как и за конем, оставался кровавый след. Но я надеялась, что ему хватит сил дойти до дома. «Лэйти, должно быть!» подслушала мой разговор с братом. «А потом беседу с вами. Ее комната рядом с моей. Моди спала внизу, а я так устала» что не проснулась бы и от канонады над ухом. Наверное, она взяла зеркало. Я держал свою под рукой. С явной укоризной произнес он. Я положила его под подушку. «Крепко же ты спишь», — сверкнул он улыбкой, но она тотчас же превратилась в болезненную гримасу. А до дома было еще так далеко. «Крепко, сударь, каюсь», — ответила я. «Так что же было дальше?» Я очнулся, услышав зов. Стояла глухая ночь. Зеркало тоже было темным-темно, но кто-то ведь меня позвал. Я пригляделся, но увидел только красный капюшон да подбородок. «Ты, я думал, это была ты», — прошептала едва слышно, что тебя не хотят выпускать из дома, что требуют подписать купчую на твою усадьбу, а потому ты выезжаешь немедленно, пока все спят. Я и помчался навстречу. «Я подарила всем девочкам красные зимние плащи», — сказала я. «Такие же, как у меня». «Сударь, я не...» «Твоей вины здесь нет», — негромко сказал он. «Подумай лучше о том, что, не поверь я, что это ты, не кинулся бы встречать, а тогда твою племянницу и коня уже доедали бы волки». Тут он споткнулся, а Бонни и вовсе начал пошатываться. «Давайте передохнем», — попросила я. «Вы на ногах не стоите». «Ничего», — упрямо ответил Грегори и встряхнул головой. «Ничего». Да поместья полдня пути, с ужасом вспомнила я. Моди просто не успеет обернуться до того, как все мы замерзнем. А Грегор еще прежде того истечет кровью. Я молчу уже коне. Сударь! окликнула я, чтобы не молчать. Что? А далеко ли отсюда до города? Трое суток пути, был ответ. Если кони резвые, а дорогу не замело или не размыло. Но я опешила. Как это возможно? Я ведь добралась за полдня. «О, снова волшебство!» «Конечно», — сказал Грегори, и приостановился, тяжело дыша. «Погоди минуту. Вы...» «В порядке. Но драка была хороша», — снова показал он зубы. «Давненько мне не приходилось так сражаться». «Их было слишком много», — сказала я. «Не нужно вам было бросаться в такую свалку?» «Конечно», — ответил он. «Только некогда было разбирать. Бонни, или Джонни...» Попался волкам в зубы. Эти двое даже пахнут почти одинаково. Ну а красные плащи тоже поди различи. Я думал, в повозке была ты. Сударь, я выпустила поводья, поднырнула под мордой Бонни и оказалась лицом к лицу с Грегори. Повязка уже промокла от крови, но он улыбался и не собирался сдаваться. Что бы там ни напророчила ему проклятая фея. «Идем», — негромко сказал он и отстранил меня. «Пока еще вернется Моди». Моди не подвела. Не прошло и получаса, как подлетела повозка, Джонни остановился, шумно дыша, а к нам подбежали слуги. «Займитесь», — велел Грегори, бросив поводе Нику. «И чтобы конь пришел домой живым, ясно?» «Сам проверю». «Как скажете, господин», — ответил тот и подставил плечо, помогая хозяину забраться в повозку. «А вы езжайте домой». «Езжайте, лошадку мы обиходим. Уж...» «На этот счет не беспокойтесь». «Давай, милый!» — подхлестнула я Джонни, и тот резво побежал по уже знакомой дороге. «Поживее!» «К счастью, до дома мы добрались без приключений и до странного быстро». В ответ на мой недоуменный вопрос Грегори только развел руками и сказал, поморщившись, «Волшебство? Ну, как по мне, он сколько угодно мог не любить это самое волшебство и не доверять ему». Но уж, по крайней мере, сегодня нам без него пришлось бы туго. Конечно, вслух я этого говорить не стала. Уверенно, Грегори и сам прекрасно это понимал. А зачем переливать из пустого в порожнее? Роуз ахнула при виде нас и тут же деловито захлопотала. «Идемте, хозяин, уже все приготовлено», — заговорила она. А Эрни мужественно подставил хозяину плечо. «Что уж вы себя не бережете?» Грегори только фыркнул недовольно, а я сказала. «Я помогу». «Вот уж без тебя мы точно обойдемся», — ответил он. «А я говорю?» «Умойся сперва», — велел Грегори, с трудом поднимаясь по лестнице. «Непременно, сударь», — отвозвалась я. «И то снегом оттереть всю кровь не удалось». «Да и не до того было». «А потом приду к вам. Лучше разберись со своей племянницей». хотя подожди». Я сам хочу с ней побеседовать. Роуз, куда подевали ту девицу? Так закрыли в комнате. Пожалота та плечами. есть, попить принесли, умыться тоже. Ну вот пускай посидит и подумает. Все равно домой ее сегодня уже не отправишь. Я поспешила к себе в комнату. Моди уже поджидала там с горячей водой и свежей одеждой. С нее все было как с гуся вода. Кажется, она даже гордилась тем, что поучаствовала в этом приключении. Того и гляди, начнет задирать нос перед своим Эрни. То-то будет потеха. Вы пока не ходите к хозяину, госпожа, — говорила она, поливая мне из кувшина. Роу с Эрни сами управятся. Не первый раз он подрынный домой возвращается. Бывало, и вовсе едва доползал. Но он живучий, ничего ему не сделается. Только он страсть как не любит, чтоб кто-то его слабость видел. Да и какому мужчине такое по нраву? Так что уж готовьтесь. — добавила Моди. — Пока у него раны не подживут, он никому в доме жизни не даст. Будет нам всем развлечение. Когда хозяин не дужит, покоя не жди. Загоняет. То ему не так, это не эдак. Но до сегодня малой крови обошлось. Перетерпим пару деньков. Ты уж тогда скажи, когда Роуз закончит. — Раньше я к нему и не сунусь, — попросила я. — Конечно, госпожа, — откликнулась Моди. — Я караулю. Только я ваше платье хотела почистить. «Успеется», — поморщилась я. «Да и как бы его вовсе выкинуть не пришлось. Смотри, подол порван, а кровь уже схватилась. подец стирай. Оставь. Хуже ему уже не будет. Потом поглядим, что можно сделать». «Как прикажете?» — кивнула она. «А может, вы пока к вашей племяннице заглянете?» «Хозяин хочет сам сперва с ней поговорить», — покачала я головой. «Правду сказать...» Мне вовсе не хотелось видеть Летти. Жива-здорова и слава создателю. А уж что сподвигло ее на обман. Я предпочитала выяснить это, когда успокоюсь. Не то, боюсь, могла накричать на глупую девчонку. Ладно, обман. Но она же едва не погибла. Как бы я посмотрела в глаза Манфреду после такого? Ведь если бы не Грегори, она так и просидела бы на дереве до тех пор, пока не окоченела бы и не свалилась... Прямо волкам в зубы. Те могли и подождать. Тем более у них был бы целый пир. Туша Бонни. Ну а Летти досталась бы им на десерт. Вдобавок из-за этой дурюхи пострадал Грегори, и ни в чем не повинный конь. Нет, конечно, нарваться на стаю могла бы и я, не спорю. Но ехать представляла, насколько опасна дорога, если бы не Летти. Я бы уж дождалась, пока очухаются полыпит. Пит но ни в коем случае не отправилась в путь с одной лишь моди. «О, кажется, наши вернулись!» — выглянула она в окно. «Побегу, узнаю, что там. А вы отдыхайте, госпожа. Вижу, конь на ногах держится. Сейчас его обиходят, подлечат, сделается лучше прежнего. Быстро они!» — сказала я, тоже посмотрев, как Бонни с трудом бредет по двору. «Ну, надеюсь, он выдержит». «Так вы же заметили, пади, что тут дорога?» то лентой под ноги ложится, то злом завязывается. Озорно улыбнулась Моди. И это все для того, чтобы случайный человек пути не нашел. А как же тогда в Норвуд попадали случайные люди? Вот брат мой, к примеру. И это обычно в буре случается. Тогда же снегопад был, помните? А другие тоже, кто в дождь, кто в снег приходили. Как будто смывает морок, понимаете? Все равно, что дырка в заборе появляется. И тогда кто угодно может сюда забрести, если нечаянно, — пояснила Моди. Только обратно сам не выйдет. Но... Вы про тех, что сбежали, перебила она. Так думайте, им калиточку не приотворил? Далеко бы они ушли, если бы он не позволил. Так и плутали бы в трех соснах. Такое тоже случалось. Давно еще? Когда хозяину не прискучило, кошки-мышки с такими вот бедолагами играть. А это тоже? — Часть проклятия, — спросила я. — Нет, это еще предки господина устроили, — пояснила Моди. Давным-давно, когда еще соседи друг с другом за каждую межу воевали, ну, они и воспользовались, но только схитрили. Упросили посодействовать не одну, а трех помощниц, но так, чтобы те ни за что не встретились и об этом обмане не узнали. Не спрашивайте госпожа, как им это удалось. Не знаю. Знаю только что отблагодарили тех щедро. И одна сделала так, чтобы чужой и незваный сюда вообще дороги не нашел без хозяйского позволения. Другая эту дорогу заплела. Хозяева и желанные гости по ней быстро проедут. А желанные трое суток тащиться будут. Хотя еще случайно могут пройти те, кто в дождь или метель угодит, я уж говорила. Ну а третья? Она перевела дыхание. Третья морок навела. То есть в городе-то знают, что есть такой вот Норвуд. Все о нем вроде бы слыхали, но никто не может сказать, где его искать. В разные стороны показывают. В общем, все эти войны старые хозяева спокойно переждали. Да, а сами надо думать. Невозбранно нападали на соседей, кивнула я. Если что не так пойдет, можно укрыться здесь, да? А как же, довольно ответила Моди. Иначе думаете, откуда у хозяина столько земель? Те-то обычные, на них не заплутаешь. И они не вот чтобы в ближних краях. Есть и такие, куда неделю ехать нужно, а то и больше. Ну, да и те уж потом. Покупали, обменивали. Я в господских делах мало смыслю. Что слышала, о том и рассказываю. А как же сборщики податей? Поддела я. Люди короля. Так подати хозяева платили исправно усмехнулась Моди. «Конечно, могли такого сборщика помотать по лесам да оврагам, но потом отпускали сытого и пьяного. А прочее? Ну, если король войско собирал, то отправляли, как полагается, бойцов, либо откупались. Дескать, людей мало, да и те сплошь пни лесные. Лучше возьми государь деньгами и товарами. Войско ведь кормить, да одевать, обувать надо. Так и выживали. Недурно выживали». Невольно вздохнула я, попытавшись припомнить, слышала ли я когда-нибудь о Норвуде. Если и слышала, то не запомнила. Не такое уж это приметное название. А Атофея, что проклятие наложила, участвовала в этом? В том-то и дело, госпожа, что нет. Видно, хозяева уже тогда ей не больно доверяли. А может, она прознала про все эти штуки и обозлилась, что не ее попросили, не ей богатые дары преподнесли, Вот и взялась пакостить. Должно быть, старые господа тоже где-то просчитались. А может, феи да духи промеж собой сплетничают. Вот и открылась. Моди выразительно развела руками и спохватилась. «Так я пойду, госпожа, скоро вернусь». Я кивнула, и она улетучилась. Я же вдруг вспомнила кое о чем. Сломанная увядшая роза потеряла еще несколько лепестков. — Единственный лист помялся в моем кармане, но я надеялась, что она еще оживет У меня легкая рука Об этом говорили и в обители, и дома Дескать, я сухую палку в землю воткну, так она зацветет Племянниц поклонники заваливали цветами, среди которых было немало роз Ну так я брала увядшие растения, делала черенки И вскоре эти розы уже пышно цвели у нас в палисаднике И в ящиках на окнах Не припомню, чтобы даже среди зимы в доме не было зелени и ярких цветов. Вдруг и на этот раз получится. Я обновила срез, поставила цветок в воду и выбрала ему местечко на подоконнике, достаточно светлое и теплое. «Держись!» — сказала я Розе шепотом. «Ты нужна хозяину!» Вместо ответа Роза обронила еще один лепесток. Моди вернулась очень быстро и выпалила что с Бонни все будет хорошо, хоть он и устал и потерял много крови, раны не опасные, так что он должен скоро поправиться. А еще добавила она, «Хозяин зовет. С этого и надо было начинать». Усмехнулась я и направилась в господские комнаты. Грегори, как и следовало ожидать, пребывал в скверном расположении духа, а белые повязки на черной шерсти выглядели несколько комично. Я, правда, постаралась принять скорбный вид и негромко осведомилась, все ли в порядке. «Местами», — мрачно ответил он. «Шерсть пришлось выстригать», — шепнула мне Роуз, собиравшая окровавленные тряпки, и тут уж я не выдержала и прыснула со смеху. «Что смешного?» — нахмурил Грегори, густые брови, и я с трудом выговорила. «Простите, сударь, это нервное». «Да-да, с девушками бывает такое с перепугу. Кто плачет, кто смеется», — ставила Роуз. «У Триши нервы прочнее якорной цепи», — заметил Грегори, но тоже улыбнулся. «Верю, что она испугалась, но в истерику, по прошествии столько времени...» «Нет». «Роуз, ты уйдешь, наконец?» «Меня уже здесь нет», — поспешно ответила та и с неожиданной для такой комплекции прытью Выскочила за дверь, позабыв таз. «Ну, да я решила, что потом сама его отнесу на кухню». Отсев поближе к Грегори, я вопросительно взглянула на него, и он тут же рыкнул. «Не смотри на меня, Эдак, я не при смерти, и подыхать в ближайшее время не собираюсь. Это все чушь. Неприятно, но не смертельно». «Не злитесь, сударь», — примирительно произнесла я, коснувшись его руки. «Раны ваши заживут». «Шерсть отрастет, да и не бегаете, вы ведь по дому без штанов, а под ними не видно, где там у вас проплешины. Умеешь ты утешить!» — проворчал он, не выдержал и ухмыльнулся. Правда, сразу же посерьезнел, сильно напугалась. «Нет», — подумав, ответила я, — «на месте не успела, потом не до того было, до дома бы добраться. А теперь меня только еще сильнее злость взяла». «Да и какой смысл бояться того, что уже прошло?» «Ну-ну», — протянул Грегори. «Ты и ходила к племяннице?» «Нет. Вы же сказали, что хотите сперва сами с нею поговорить», — напомнила я. «Верно. Давай ее сюда». «Только, сударь, очень вас прошу, не бросайтесь на нее, попросила я. Она и без того перепугалась, мало не насмерть, а сотворила все это, я уверена, по глупости. У нее одни романтические бредни в голове. А я уверен, что за ее поступком крылся расчет? Ответил Грегори, сощурившись. Хочешь поспорим? И какова же будет ставка в этом паре? Осторожно поинтересовалась я. Скажем. Желание. Задумчиво произнес он. А я поспешила отказаться. Нет уж. Так дело не пойдет. Мало ли что вам в голову взбредет? Клянусь. «Я не потребую от тебя никаких непристойностей», — серьезно сказал Грегори. И тут же добавил, гадку хмыльнувшись, «а тебя я никакими условиями ограничивать не стану». «Так и быть», — вздохнула я. «Значит, вы ставите на том, что Летти все спланировала». «Должно быть, и Волков сама подозвала». «Я ставлю на то, что она опоила пита и пола, ввела меня в заблуждение, прикинувшись тобой, и сбежала из дома». Полагаю, о волках она не подумала. Говорю же, эта стая появилась недавно и еще не успела прославиться. И уже не успеет, — мрачно сказал Грегори, взглянув на перевязанную руку. Либо же понадеялась на авось. А вот с какой целью она это проделала, мы с тобой сейчас и узнаем. Пошли за ней кого-нибудь. Только прежде налей мне вина. Я выглянула за дверь, Велела, ожидавшей поблизости Моди, привести Летти и вернулась в комнату. «Ну а пока мы дожидаемся незваной гости», — чуть ли не мурлыкнул Грегори, — «расчеши-ка мне гриву». «Я вам не служанка, сударь», — нахмурилась я. «Но «Ну, тебе же не сложно, а мне приятно», — ответил он и кивнул на лежавший на столе гребень, тот самый, лошадиный. «Так и быть», — вздохнула я, обходя его кресло, — И принимаясь за дело. Да не дергай так, больно же. Терпите или сами расчесывайтесь, ответила я, выбирая сосновые иголки и прочий мусор из густой шерсти. Она была теплой и довольно-таки жесткой, а под гребнем потрескивала, распушалась и чуть ли не сыпала искрами, как у кошек в холода. Господин, вот девушка, сказала моди, подтолкнув Лэти вперед. «Я буду за дверью. Вдруг что понадобится?» «Уши тебе греть понадобится», — усмехнулась я. А судя по смешку Грегори, прозвучавшему как негромкое ворчание, он подумал точно так же. Я уже приспособилась понимать его. Не настолько это было сложно. Была бы охота. «Значит, девушка», — протянул он и подался вперед, недовольно дернув головой. Я не успела отпустить его гриву. Видно, вышло больно. «Пойди-ка сюда, дай рассмотреть тебя. До того у меня не оказалось ни времени, ни возможности взглянуть на тебя поближе». Летти жалобно взглянула на меня, но я состроила ей гримасу. Мол, делай, что приказано, не серди его. Маленькими шажками она приблизилась к креслу Грегори и остановилась, опустив глаза и сложив руки, как благонравная ученица перед строгим учителем. Платье ее почистили, но подол был зашит на живую нитку. Должно быть, Летти провала его, зацепившись за ветку, когда карабкалась на дерево. А может, волк успел дернуть. Спасибо, в ногу не вцепился. Волосы Летти явно успела переплести, и темные косы лежали у нее на груди. Гладкие, блестящие, как гадюки. «Водятся у нас такие, живут на берегу. Их и не заметишь на песке, пока не наступишь» а то еще примешь за безобидного ужа. Я невольно поежилась от такого сравнения». «Триша», — прошептала племянница, задрожав. Это Грегори поднял руку и демонстративно полюбовался выпущенными когтями. «Как твое имя, девушка?» — спросил он. «Лэ, Райли, с вашего позволения». Выговорила она и присела в реверансе. «Райли». «У меня одни неприятности от вашей семейки», — фыркнул Грегори. «Папаша крадет у меня ценную вещь. Его сестрица прикословит и ведет себя дерзко. А теперь еще и дочка объявилась. Ты же дочь Манфреда Райли и племянница Это и вот», — он кивнул на меня. А я едва удержалась от того, чтобы дернуть его за мохнатое ухо. «Это», — возмущенно подумала я, — «у меня вообще-то имя есть». Но, судя по тому, как Грегори рыкнул, за шерсть я его все-таки рванула. И прибольно. Вон какой клок остался на гребне. «Ну, объясни, летит Церайли, что взбрело тебе в голову? И за какой такой надобностью ты решила подменить свою тетку?» — произнес он. «Я...» — Летти опустила голову, так что стал виден ровный пробор. «Я...» — «И не вздумай рыдать», — негромко сказал Грегори. — Я очень этого не люблю. Говори правду и не вздумай лгать, летицы. Не то отправишься на солому, крысом. Ты что, разучилась говорить? Мне напомнить тебе, как должна звучать человеческая речь? Он снова подался вперед. — Ну-ка, взгляни вот сюда. — Взгляни, не бойся. Он указывал на таз с окровавленными тряпками. И я подумала, что Роуз видно. Забыла его здесь не случайно а потому, что так велел хозяин. Нравится, — процедил Грегори. И мне, полагаешь, так уж хотелось оставить половину шкуры в волчьих зубах? Хвали своего создателя, что ты удалась в папашу и успела забраться на сосну прежде, чем тебя сцапали. Хотя о чем это я? Ты же спасала свою бесценную жизнь, бросив беззащитного коня на растерзание. Я чуть сильнее сжала пальцы, Но он только мотнул головой. «Не мешай, мол, зачем ты ввела меня в заблуждение?» Повторил он негромко. «Не думаю, что ты хотела выдать себя за Тришу. Вы вовсе не похожи. И будто бы я при встрече не распознал обман по запаху. Одно дело — темное зеркало, в котором и лица не разобрать. И совсем другое — увидеть тебя самому. Разница заметна, не правда ли?» Летти едва слышно всхлипнула. «Я хотела, я хотела помочь», — выговорила она. «Кому?» — изумился Грегори. «Триша, зачем ей пропадать здесь? Она еще может выйти замуж за достойного человека», — сказала Летти. «А я потерял дар речи. Что за чушь она несет?» «К ней сватались хорошие люди. Вот господин Сирил Уайт, например. Но у нее мало преданного. Конечно, отец в первую очередь хочет выдать замуж нас с сестрами». «Нам и отдает самое лучшее, а у Триши остается все меньше времени». «А ну-ка, помолчи!» — велел он и обернулся ко мне. «Что это за сирил такой?» «За мной ухаживал лет пять назад юноша с таким именем», — спокойно ответила я. «Но посвататься ко мне он так и не решился. Я признаюсь, давно о нем не слыхала. То ли он уехал куда-то, то ли еще что. Любопытно!» «Но насчет преданного Летти правам, добавила я. «Не то, чтобы у меня вовсе ничего не было, но скажу прямо. Женихи ко мне в очередь не выстраивались. Я уже старовата, сударь. Я вам об этом говорила». «Глупые предрассудки», — фыркнул он. «И теперь ты вовсе не беспреданница, не так ли?» «Но вы же сами знаете для чего». «Помолчи», — оборвал он и снова уставился на Летти. «Я знала этот его взгляд». Немигающий и неподвижный. Под ним очень тяжело было сохранять спокойствие. «Значит, услышав разговор Триши с твоим отцом, ты поняла, что тетушка отныне обеспечена и решила занять ее место из врожденного благородства? Или же полагала, что и тебе достанется что-нибудь?» «Неправда!» — воскликнула Летти, сверкнув глазами. «Я... я надеялась расколдовать вас, господин!» «Это каким же образом?» — Деланно удивился Грегори. поведай ко -ка мне, каким это ты владеешь даром?» «До тебя многие пытались снять с меня проклятие фей, но никому это не удалось. Триша даже и не пытается, верно?» Я только вздохнула. Грегори Норвуд был не просто невыносим. «Он был невозможен!» «Каюсь, время от времени мне очень хотелось его убить или хотя бы покалечить» чтобы полежал немного тихо и спокойно. «Триша слишком, слишком здраво мыслит, выпалила Летти. «Если она заранее решила, мол, ничего не выйдет, то и пальцем не шевельнет, зачем даром время тратить? А я бы постаралась. Я бы наверняка сумела, господин!» «Я уже спросил тебя, каким даром ты владеешь?» — напомнил он. «Да уж, точно решил поиграть в кошки-мышки. Я...» «Ну, я не умею колдовать, если вы об этом, господин», — сказала племянница. «Но это же не обязательно! Я бы всей душой, всем сердцем...» «Что?» — перебил Грегори и привстал. Я поспешила отойти, чтобы, если он разойдется, успеть вытолкать Лэти за дверь. «Что бы ты сделала этой своей душой и заячьим серчишком Полюбила бы меня, такого, какой я есть?» Ведь так говорится в сказках, я не ошибаюсь. Чистая дева полюбила заколдованного принца, и заклятие спало. А, он вздыбил загривок, оскалился и снова выпустил когти. Ну, ты видела мою драку с волками? И поверь, вкус крови меня не страшит. Ни звериной, ни человеческой. Ты все еще хочешь полюбить чудовище, которое видишь перед собой? Имей в виду. «В бытность мою человеком я обладал, конечно, куда более приятной внешностью, но сущность...» Грегори ухмыльнулся еще шире. «Сущность моя нисколько не изменилась». «Даже в вас наверняка есть что-то хорошее», — бесстрашно ответила Летти. «А я наказала себе написать брату, чтобы непременно избавился от ее книжек, потому как это уже переходило все границы». Это в сказках чудовище непременно растает и ляжет у ног прелестной девы, и добродетель восторжествует. Но мне вовсе не хотелось в подробностях узнать, что сотворит с добродетелью чудовище по имени Грегори Норвуд. Что же именно? засмеялся он. Шерсть у вас отличная, сказала я, не удержавшись. Кора уже напряла три клубка. Но леняете вы, конечно, хуже собаки. К счастью, Он был слишком занят новой добычей, а потому лишь глянул на меня через плечо и недобро нахмурился. «Я бы сумела, я верю», — добавила племянница и прижала руку к сердцу. «Ведь это для меня отец сорвал вашу розу. Это моя вина». Я просила его привезти мне редкий цветок. «А что может быть дикой вине, цветущей в снегах розы?» «Мало тебе было роз дома в катках». Тяжело вздохнула я. «Если бы ты хотела спасти меня, то вернула бы мне цветок», — вкрадчиво проговорил Грегори. Ну, он завел», — прошептала Летти. «Значит, не для тебя моя розочка цвела», — ухмыльнулся он. А я едва сдержала ругательство. «Сама ведь не так давно» — вспоминала это присловие. «В добрых руках этот цветок не завянет». «Ну да хватит болтовни. Мне все ясно». Он поднялся и, прихрамывая, прошелся взад-вперед. Росток, как я уже говорила, Грегори был изрядного, а с распушившейся гривой выглядел еще массивнее и внушительнее, так что мог изрядно испугать непривычного человека. Вот и Лэтти схватилась за мою руку, дрожа. «Зависть!» — произнес наконец Грегори и остановился напротив нас. «Вот что двигало тобой!» я могу понять стришу взвесив за и против она решила что здесь ей будет не хуже чем дома который опустеет едва только брат выдаст вас троих замуж и тем более в обители а еще она рассчитывала разжиться чем нибудь и это ей удалось не так ли знаете что сударь нахмурилась я но он остановил меня жестом знаю и знаю также, что без спросу. Ты ничего не тронула в этом доме, кроме пыли с паутиной. Не осталась я в долгу. Это я готов тебе простить. Но прав ли я буду, если скажу, что твое обещание брату, я имею в виду попытаться раздобыть побольше золота, это отговорка? Соощурился Грегори и наклонился к самому моему лицу. «Ну же, отвечай». «Да, отговорка», — вздохнула я тебе захотелось приключений Скажите тоже а чего тогда почему ты решилась приехать ко мне я подумала сударь сказала я совершенно серьезно что пленнице вряд ли придется вставать ни свет ни заря вести хозяйство обихаживать весь дом с домочадцами разбираться в счетах можно и в заперти посидеть тем более вы обещали не причинять гостю вред ну а там видно бы стало как бы и да что делать Как же ты просчиталась! С явным злорадством произнес он. И не говорите сударь, вздохнула я, покосившись на лэтти и вдруг поняла, на что он намекает. Вы хотите сказать, она тоже? Да, она тоже возжелала довольства и праздности, каковы и я и обещал добровольному пленнику или пленнице. И я знаю, что Манфред передал тебе эти слова. Я же следил за ним. Должно быть, ушей в стенах вашего дома даже слишком много. Только ты. Он подошел вплотную и взял меня за подбородок, внуждаясь смотреть себе в глаза. Слишком деловито, чтобы сидеть у окошка, вздыхать дочитать да книжки. Но мне показалось, это тебе не в тягость. Я же сказала, что не собираюсь жить в хлеву, фыркнула я, отвернувшись. Если навести порядок, поддерживать его не так уж сложно, особенно если тут столько слуг. А милая Летиция, подозреваю, предпочла бы вздыхать и бродить по пыльным коридорам, время от времени протирая тот или иной портрет, чтобы разглядеть старинные наряды. Зловеще выговорил Грегори и негромко засмеялся. «Не смотри на меня так, Триша! За столько лет я выучился понимать людские желания». И чаяние с полувзгляда. Все, больше ничего не желаю слушать. Завтра с утра Ник и Эрни отвезут летицу домой и заберут тех двоих пропойц. Кстати, с чего бы это вдруг они напились, если знали, что я за такое не жалую? У Летти заполыхали уши. Я сказала, что Триша прислала им почерки вина, а сама добавила туда капли которые пьет папа от бессонницы», — прошептала она. «Они бы уж никак не приняли меня за Тришу». «Я так и думал», — довольно сказал Грегори. «Мало одного обмана. Ты еще и подвела под плеть ни в чем не повинных людей. Прелестная дева истинной чистоты, что тут скажешь. Поди вон. А ты, Триша, вели запереть ее. Не то завтра чего доброго. Мы не досчитаемся серебряных вилок». «Мало вы их перепортили. Одной больше, одной меньше». Не удержалась я, взяла племянницу за плечо и вывела за дверь. Моди ожидала поблизости и только что ушами не предала от любопытства. «Проводи в комнату и запри», — велела я. «Ключ принесешь мне». «Как прикажете, госпожа», — кивнула она. «А какие будут распоряжения насчет ужина?» «Попозже», — махнула я рукой. «Не до того». «Конечно, госпожа, нам вчерашних остатков хватит, а вам с господином мы живо приготовим, что прикажете». Выпалила она и повела Летти вниз. «Триша!» — окликнула она, обернувшись, но я прижала палец к губам. Я же вернулась в комнаты Грегори. «Обиделась?» — спросил он, не оборачиваясь и рассматривая какие-то бумаги. «Что, Проку, обижаться на вас?» — пожал я плечами. «Вы себя виноватым все равно не чувствуете». Так что лучше уж поберечь нервы и относиться к вам, как к лесному пожару или, там, урагану. Остановить их невозможно. Приходится бежать и прятаться. Да уповать на то, чтобы беда прошла стороной. «Ключ от ее комнаты отдашь мне», — не в попад, сказал Грегори. «Это еще зачем?» «Затем, что это мой дом, и распоряжаюсь в нем я». «И я не хочу, чтобы ты полночи шушукулась с этой девицей». Она завтра бродила сонной тенью. И нет, Триша, я не замышляю никакого насилия. Во-первых, раны мои все-таки побаливают. А во-вторых, вздумай я лишить твою племянницу, главного девичьего сокровища. Мне ничего не стоило бы снять дверь с петель. Ты то уж знаешь, как это бывает. Да уж, пробормотала я, припомнив свое водворение в этом доме. Вдобавок, я терпеть не могу девственниц, из хороших семей», — добавил Грегори. Возьми много, толку мало». «Стало быть, мне ничто не угрожает, как вы и обещали Манфреду», — заключила я. «Ты только сейчас это поняла?» «Я выражался недостаточно ясно. Вы все больше говорили о бойких крестьянках. И потом, вы ведь и голову откусить можете, а не просто юбку задрать. Откуда мне знать, что именно мне грозит?» «Ты невозможная девица». — покачал он головой. — Тебе слово, и в ответ десять. — Я бы на месте твоего брата давно бы от тебя избавился. — Он и избавился. — Теперь ваш черед со мной мучится, — невольно улыбнулась я. — Впрочем, я могу уехать домой, а Летти останется с вами. — Нет, нет и еще раз нет, — воскликнул Грегори. — Я не выношу девиц, которые под романтическими фантазиями. «Стоят вполне здравый расчёт. Ты хоть честно хотела убраться из своего курятника, разве нет?» «Да», вздохнула я. «Сколько себя помню, то мной распоряжались, то я распоряжалась. Но, сами понимаете, в доме брата я на тех же правах, что Хамонт в вашем. И то, он ещё может собраться да уйти, ему есть на что жить. А мне куда деваться?» Я перевела дыхание. «Идти прислугой?» Это еще ещё пойди устройся». Да и позор на наше имя. Пожалуй, я бы смогла шантажировать брата этакой угрозой, мол, пойду сюда мойкой в трактир, если не обеспечит меня. А что еще, сударь? Швей, горничных и прочие прислуги полным-полно попроситься в обитель. Да туда тоже нужно принести что-нибудь, и немало. Да и не хочу я сидеть в четырех стенах до скончания века и работать, ничего не получая взамен. Я уж простите. «Не слишком верю в то, что мне воздастся после смерти. Я предпочитаю жить теперь. Уж как получится, а не когда-то потом». ты все всё-таки прочла книгу странствий», — засмеялся он. «А впрочем, я думал так же, еще не читая ее. Однако здесь Теретива взялась за дело». «Я уже говорила, почему», — ответила я. «А мне показалось, тебе нравится распоряжаться в доме». «Ну, если вы не желаете этим заниматься, почему не попробовать мне?» Хаман прекрасный управляющий, но он мало что смыслит в женских делах». «Но для тебя ничего не изменилось», — напомнил Грегори. «Ты как занималась домом, так и продолжаешь. Еще и выдумываешь что-то, потому что под рукой нет привычных лавок, нет соседей. А мы все своеобразны, зато не скучно», — улыбнулась я и нет, сударь. Вы сравниваете несравнимые вещи. Экономка в вашем доме, где мне подчиняются все слуги и где в моем распоряжении все хозяйственные дела, это одно. Даже если я не получаю жалования, а хозяин, как вы изволили выразиться, своеобразен и славится дурным характером, я все равно чувствую себя здесь куда свободнее, чем приживалкой в доме брата. Я помолчала и добавила. а еще. Там мои старания принимаются как должное. Я научилась вести дела. Прекрасно. Займусь еще и деловой перепиской. И ничего, что мне нужно досматривать за девочками и всем хозяйством. Я умею экономить? Еще лучше. И да, не стану скрывать, кое-что я откладывала для себя. Курочка по зернышку клюет. Слыхали о таком? Положить тебе жалование, что ли? Усмехнулся он. Не нужно, ответила я. Досадуя на себя за такую откровенность. Довольно того, что... Что? Мне показалось, будто мне здесь рады. Хотя бы слуги. Осторожно ответила я. Грегори молчал, глубоко задумавшись о чем то Потом вдруг сказал. «А ты ведь проспорила». «Что? Мы же спорили на желание», — напомнил он. «И я оказался прав. Твоя племянница все рассчитала» подпоила наших слуг, обманула меня. И ради чего? Чтобы сутками не отрываться от книг и мечтать о том, как я вдруг разгляжу в ней глубокую тонкую натуру, влюблюсь без памяти, и заклятие пойдет Смешно. Тобой хоть двигали вполне земные желания. Это какие же? Я понял тебя так, будто ты хотела быть хозяйкой в доме не на словах, а на деле. И стало по-твоему, улыбнулся Грегори. «В самом деле, я этому рад, потому что сам не люблю этой хозяйственной возни. И если ты скажешь, что на кухне не хватает сковородки или там чугунка, я отвечу, прикажи купить и не лезь ко мне с такими глупостями. И нет, я не желаю вникать в то, чем один чугунок отличается от другого. Ты готовишь, тебе лучше знать. А меня интересует только мой ужин, и мне все равно, как и в чем он приготовлен». Он перевел дыхание. «Трать на хозяйство сколько нужно. Только поступать, как с братом, со мной не надо». «И в мыслях не было», — ответила я сердито и отвернулась. «Неужто?» «Может, поначалу и думалось о таком?» «Но вы же предупредили, что деньги ваши добра не приносят», — честно сказала я. «Да и у меня и так достаточно, особенно теперь. Вас я обсчитывать не стану, не беспокойтесь». А Манфред? Манфред не торопился отдать меня замуж. А мое преданное? Отец ведь оставил мне кое-что. Пустил в оборот. Я решила, что имею право на свои деньги. Не горячись так, — попросил Грегори. Думаю, мы поняли друг друга. Я повторяю, не желаю слышать о мелочах. Разберешься сама. Но вот если ты скажешь, что неплохо было бы перекрыть крышу, Я еще подумаю и взгляну сам, все ли так плохо, как кажется. «В восточном крыле кое-где протекают», протекает. машинально сказала я. Взглянула на Грегори и невольно засмеялась. «Простите, я ненарочно». «Уж конечно». Снова встряхнул он головой. «И не сбивай меня с мысли». «Я, кажется, напомнил тебе, что ты проиграла пари». «Да, верно». «Стало быть, я загадываю желание». — серьезно сказал Грегори, уселся в кресло и уставился на меня немигающим взглядом, от которого у меня мурашки побежали по спине. — Так вот, я хочу, я хочу, чтобы ты поцеловала меня. — Сударь, вы же обещали! — ахнула я. — Я обещал не требовать чего-то непристойного, — напомнил он. — А что непристойного ты видишь в дружеском поцелуе? Ну что ж, я подошла к нему поближе и снова вспомнила щенков и котят. Ведь всегда можно вообразить, что Грегори Норвуд — это просто очень большой котенок, с очень острыми когтями, большими клыками и прискверным нравом. «Только не в нос!» — подумала я, наклонившись к нему. Он холодный и мокрый. Собравшись с духом, я выбрала место, и поцеловала Грегори в переносицу. Там у него шерсть была совсем короткой и мягкой. Он повернул голову, на мгновение прижался щекой к моей щеке и не стал удерживать. «Спасибо не в лоб, как покойника», — негромко сказал он. «И впрямь. Рановато еще». Признаюсь, мне захотелось ударить его по этому самому лбу, но я побоялась отбить руку. «Могу я идти, сударь?» — спросила я, как могла ровно. Конечно. И не забудь прислать мне ключ от комнаты летиции В сказках девушки никогда не слушаются своих пленителей, будь то дракон, великан или еще какое-нибудь чудовище. Но я, видно, родилась не для сказки. У меня не было ни малейшего желания выслушивать оправдания Летти, придуманные на ходу, в попыхах, и повторюсь. Отлучившись из дома на несколько недель, я перестала узнавать племянниц. Неужели они в самом деле так опасались меня и не доверяли мне, что лгали все эти годы, что мы жили бок о бок? Я была с ними строга, но не чрезмерно, а без строгости. Как удержишь в повиновении девочек, которые моложе тебя не более чем на десять лет? Серьезных наказаний они не знали. Вели себя, как мои подруги. И все это было неправдой. Будь это чужие дети, а я не их теткой». А воспитательницей мне не было бы обидно. Теперь же выходило, что я оказалась для них не тем и не всем, не близкой родственницей, которой можно прийти ночью, чтобы поделиться мечтами и страхами, а то и поплакать в подставленное плечо. Непростой прислугой, мнение которой никому не интересно. Мне показалось, что на пороге снова кто-то стоит. Хотя я вроде бы заперла дверь. Или забыла. Я не думала об этом, право. Что такое замок и задвижка для Грегори Норвуда? Это вы? Шепотом спросила я, подтягивая одеяло к подбородку. Я, — отозвался он. Ну так входите, что на пороге стоять? Выговорила я, и громадная тень, оказалась мне, заполнила всю комнату. Что вы бродите по ночам? Бессонница одолела, — ответил Грегори. Луна почти полная. А мне в такие ночи плохо спится. Вы еще и лунатик, сударь, в довершении ко всему, — не удержалась я. Во сне я не брожу, если ты об этом. Он бесцеремонно присел на край моей кровати. Просто не могу спать. Даже если занавесить окна, уйти в другие покои, где не видно лунного света, даже если на небе тучи. Все равно не могу. Лежу, гляжу в потолок, читаю, брожу из угла в угол. Прежде у меня была возможность развлечься такими ночами, но не теперь. Глупо, правда? А я грозы боюсь, шепотом сказала я, даже в доме с закрытыми окнами. Молнии не боюсь, хоть видела однажды, как одна в дерево угодила. А вот гром... Хорошо, что у нас тут грозы только по весне бывают, и то нечасто, Глупо, правда? Конечно, ответил он и обнял меня за плечи тяжелой лапой так что я невольно прижалась к густой мягкой шерсти на его груди. А глупее всего бояться в одиночку. Мех его пахнул морозом, и я спросила, «Вы были у Розы?» «Да». «И как она?» «По-прежнему», — «По был ответ. «Пока цела, и на том спасибо». «Ничего не случилось? Вы же дрались и...» «Ну так ведь не я напал первым. Я вообще-то собственную жизнь спасал», — усмехнулся он. Да и не только ее. Вот если бы я действительно спасся на дереве и дожидался там, пока волкам надоест караулить, либо пока девушка не свалилась бы, тогда, наверное, я не досчитался бы лепестка, а то и двух. Впрочем, я мог и по деревьям уйти. Сударь, а если бы Летти вернула вам ту розу, что увёз мой брат, что было бы? — спросила я. Ничего, она уже сорвана. «Обратно на куст не привяжешь», — фыркнул он. «Отчего же?» «Я умею прививать розы». Я чуть отстранилась, но все равно не видела в темноте его лица. «Помню, шутки ради. Привела на шиповник белую, алую, желтую, розовую и чайную. то, -то красота получилась, когда все они расцвели. Только и нужно, что черенок, да подвой. Если тебе так хочется, опробуй», — усмехнулся Грегори. «Думаю, если ты отрежешь ветку...» на которой цветков уже нет и не будет, ничего не случится. Тогда я в самом деле попытаюсь, — серьезно сказала я. Поглядим по весне, что там к чему. Сейчас не время еще. Надеюсь, я доживу до этого, — негромко ответил он, отстранился и встал. Пойду к себе. — А ты спи. Тебе Путру провожать эту авантюристку. — Зеркало, сударь, — вспомнила вдруг я. Моди нашла его в узелке с вещами Летти. «Возьмите назад. Пусть будет у тебя. Вреда от него немного, а ты хоть не станешь приставать ко мне, если захочешь посмотреть на родных». Усмехнулся Грегори и ушел. Совершенно бесшумно. Хотя, казалось бы, с таким ростом и весом порхать, подобно ночному мотыльку, он не может. Должно быть в нем в самом деле. Многое было от кошки. Те тоже способны. Возникать словно из ниоткуда. С я я наутро распрощалась спокойно, пресекая все ее попытки кинуться мне на шею и изобразить раскаяние. Не знаю, может быть, она раскаивалась на самом деле или хотя бы сожалела о своей глупости. Мне, признаюсь, не хотелось выяснять. Мы таких много повидали, сообщила мне Моди, когда Джонни повлек повозку прочь. Неужто? Да, бывали девицы которые сказок наслушались, добрались сюда, а потом сбежать не чаяли. хихикнула она. Сами уж знаете, что норов у хозяина вовсе не сказочный. Я только улыбнулась и посмотрела вслед повозки. Эрни вез письмо для Манфреда, в котором я описала суть происшедшего и попросила не тянуть более с поиском жениха для Летти, и которое Виллина было отдать только лично в руки. Еще я, пометую разговор с Грегори о хозяйстве, Попросила Хаманда отсчитать Эрни денег и Манфреду за бони. Тому было уже получше, но лечить его нужно было еще долго. И на пару лошадок, и еще одну повозку. Не дело одного Джонни гонять. Должны быть кони в запасе. И то, конюшня огромная, прежде должно быть. Там не один десяток лошадей стоял, а теперь всего пара. Много нам не нужно. Но случить нужда? Вот как на медне. И как быть? а на своих двоих не всегда далеко уйдешь и не особенно много с собой унесешь». Хаммон согласился, что резон в моих словах есть, и наказал Эрни выбирать лошадей, не обязательно красивых, нам они не для скачек и не для парадного выезда нужны были, но непременно послушных, выносливых и крепких. А если не попадется таких, то и мул сойдет, и то дров привезти порой надо». Так мальчишки сами, в санки впрягаются, сказал он. Сколько ж можно так маяться? Я кивнула и вернулась в дом. Что сидеть без дела, пока хозяин мается от нетяжелых, но неприятных ран и рычит на прислугу: Уж будто я не найду чем себя занять. Подумав так, я сходила в парк к розе. Та вроде бы немного воспрянула духом. Но меня интересовал не чахлый цветок, а сам куст. Грегори разрешил мне, прикасаться к и без того уже обломанным ветвям. И я срезала одну. Кстати, садовым розам обрезка необходима, иначе они чахнут и дичают. Может, и тут дело в том же. Глупая мысль, но она заставила меня улыбнуться. Так на моем окне прибавилось плошек с черенками, и я с интересом ожидала, чем же обернется моя затея. Первая почка проклюнулась на одном из черенков, две недели спустя.